Глава 4. Найденыш. Отсутствие энергии в батареях капсулы означало, что у меня не только не будет связи, но и то, что этой ночью у меня будут гости. И не факт, что я смогу пережить их появление. Время до вечера было еще достаточно много, и я начал прикидывать возможности, что бы я смог сделать для того, чтобы защититься от непрошенных гостей. Капсула так и осталась лежать перевернутой и с открытыми створками. Сначала я задумал ее перевернуть, но когда попытался это сделать, то понял, что весит она не меньше 700 килограммов, а такой вес даже при помощи рычага мне не одолеть. Нужно было придумать что-то другое, тут либо искать природные укрытия, либо делать его самому. За время моих исследований близлежащих территорий я не встретил ничего, что можно было бы использовать в качестве укрытия на ночь. Видимо, придется удаляться от капсулы в поисках наиболее безопасного места для ночевки. Только вот куда идти? Какую сторону для поисков выбрать? У меня остался один квадрат, который я не исследовал на тысячу шагов, и можно было бы попробовать пройтись в этом направлении. Я ничего не теряю. Найти укрытие можно было где угодно. Так что я не стал терять зря времени, а прихватил с собой остатки мяса змеи, завязав их в тугой узел из змеиной кожи. Поудобнее перехватил свой топор и мягким, стелящимся шагом, изредка сверяясь компасом, направился на исследование квадрата. Пройдя намеченные самому себе тысячу шагов, я почувствовал, что в окружающем воздухе что-то поменялось. Появилась какая-то прохлада и повысилась влажность. Интересно, что бы это могло быть? По пути никаких укрытий я не обнаружил и решил, что в этот раз надо идти дальше. Чем дальше я шел, тем влажнее становилось. Скорее всего, где-то рядом находился ручей или небольшая речушка. Сделал я предположение и оказался совершенно прав. Я насчитал 2307 шагов, когда окружающие меня деревья расступились, и я увидел довольно приличную речку, не меньше 15 метров шириной. Река текла в юго-западном направлении и находилась она ниже уровня земли примерно на 7 метров. Я стоял на довольно пологом обрыве и осматривал берега. Они были покрыты достаточно густой, хоть и невысокой растительностью, но не очень однородно. То тут, то там были абсолютно чистые подходы к воде. Только вот соваться в эту воду, в которой неизвестно кто водится, было бы верхом глупости. Наверняка какая-нибудь зубастая тварь обитает и здесь, в этих камышах. Или что это такое? Наверняка и змеи могут быть. Нет, уж хватит. Кратковременного общения с одной из них мне хватило за глаза. Долго раздумывать времени не было, и я принял решение идти вверх по течению. Ведь логично, что чем выше по течению, тем больше шансов найти какое-нибудь узкое место. Двигаться по краю обрыва было достаточно удобно. Деревья на пути встречались редко, и пока это был самый безопасный способ передвижения. Несколько раз я находил вывернутые с корнем деревья и осматривал их с целью найти какое-нибудь углубление, в котором я мог бы спрятаться с наступлением ночи. Но, к сожалению, ничего подходящего я не нашел. Через час ходьбы вверх по реке я увидел капсулы. Уж не знаю, как так произошло, но две капсулы стояли вертикально в воде совсем недалеко от берега. Воды реки не доставали до смотрового окна капсулы примерно на 20 сантиметров. Значит, глубина в этом месте максимум по пояс. Немного отойдя от края обрыва, я осторожно приблизился к месту, из которого лучше всего были видны эти капсулы. Створки на одной из них были открыты. Никого внутри видно не было. У второй же капсулы створки совершенно точно были закрыты. Но так как она была расположена задней частью ко мне, то я не мог видеть, есть ли в ней кто-нибудь. «Черт побери! Как же поступить?» А если там один из тех, кто сидел с нами в клетке или мой напарник? Надо проверить. Но как же не хочется лезть в воду? Только вот делать нечего. Придется. Будем надеяться, что местная живность не сильно похожа на пираний и меня не сожрут, как только я окажусь в воде. Посмотрев на кусок змеиного мяса в своей руке, я тяжело вздохнул и повесил узелок из змеиной кожи на ветку дерева. Если повезет, и я вылезу из этой реки и никакая живность его не заберет, то я вернусь и заберу его. Обрыв был не очень крутым, и спуститься по косогору было возможно. Я спрыгнул и, быстро переставляя ноги, небольшими прыжками начал спускаться вниз, остановив свое движение практически возле самого уреза воды. В этом месте местного аналога камышей было, к счастью, немного. Лишь небольшие растения высотой не более 10 сантиметров кое-где выглядывали из-под поверхности воды. До капсулы было метра четыре, в принципе, немного. Но тут может хватить и десяти сантиметров. Ладно, не будем думать о плохом, а понадеемся на удачу. Мысленно перекрестившись, я осторожно опустил ногу в воду. Мой качественный проверенным временем берец тут же наполнился холодной, слегка мутноватой жидкостью. Я замер, ожидая, что вот-вот кто-нибудь набросится на меня из воды. Но этого не произошло. Я сделал шаг второй ногой. Теперь уже обе мои ноги стояли в воде. Немного постояв и не почувствовав ничего, я двинулся по направлению к капсуле. Постепенно уровень воды начал повышаться. Дно было не очень илистое, берцы лишь немного утопали в грунте. Добравшись до капсулы, я обошел ее и приблизил лицо к смотровому окну. Освещение внутри отсутствовало, но там явно кто-то был. Я осторожно постучал пальцами в стекло и заметил слабое движение. Находящийся в капсуле человек приблизил свое лицо, и я с радостью узнал в нем паренька, с которым на пару попал в эту заварушку. «Эй, доцент, ты живой?» Постарался дошептаться я до него, но он вряд ли меня слышал. По крайней мере, судя по открывающимся губам, он мне что-то говорил. Но до меня не доносилось ни звука. Я постарался на пальцах объяснить ему, что надо открыть створки, но он отрицательно покачал головой. Тогда я решил поступить иначе. Все-таки мы находимся в мире космических технологий, и сейчас у меня в голове обитает чудо-компьютер, а у него есть чудесная функция соединяться со всякими технологическими штуками. Если с моей капсулой удалось наладить контакт, почему бы не сделать так же и с этой? Активировав сопряжение, я с радостью убедился, что капсула СПАС-17, такая же, как была у меня, только у этой бортовой номер был другой, прекрасно определяется моей нейросетью. Соединившись с блоком управления, я попытался дать команду на открытие створок, но у меня ничего не вышло. Немного покопавшись в сообщениях, я выяснил, что автоматика блокирует открытие створок, так как капсула находится во враждебной среде. Странно, почему тогда вторая капсула оказалась открытой? Ну да ладно, надо по-быстрому придумать какой-нибудь способ, чтобы вытащить парня из ловушки. А что мы можем сделать? Я начал копаться в настройках капсулы и выяснил, что уровень заряда ее батарей составляет 43%. Видимо, мои длительные попытки перевернуть свою капсулу при помощи створок так быстро и высадили заряд в моем случае. Хорошо, что у парня этот запас еще был. Чтобы придумать?» Ковыряясь в настройках, мне на глаза попала функция запуска маневровых двигателей капсулы. «А почему бы и нет? Если немного дать тяги, то вполне возможно капсула вылетит из реки и приземлится где-нибудь неподалеку». «Эх, была не была». «Держись, парень!» Я выставил активацию двигателей на три секунды и отскочил в сторону берега. Капсула завибрировала, вокруг нее забурлила вода. Через секунду спасательная бандура начала наклоняться. Я понял, что, скорее всего, моя задумка не увенчается успехом и придется делать что-нибудь другое, чтобы вытащить доцента. Но, к счастью, капсула не успела упасть в воду. Видимо, двигатели вышли на какой-то необходимый им режим, потому что она с ревом пронеслась мимо меня и воткнулась в пологий склон обрыва. Причем воткнулась она таким образом, что могла как завалиться на заднюю стенку, так и на створки. «Нет, нет, нет!» – закричал я и метнулся к ней, поскальзываясь на земле в мокрых берцах. В этот момент я думал только о том, что если сейчас она перевернется на створке, то вряд ли я смогу ее своими силами перевернуть, и мой невольный товарищ окажется в смертельной ловушке. Парню повезло, я успел вовремя. Уперевшись ногами в склон, я помог капсуле перевернуться на заднюю стенку. Не теряя зря времени, я тут же подключился к блоку управления и дал команду на открытие створок. Теперь блокировка не работала, и створки прекрасно разошлись в сторону. На всякий случай я проверил уровень заряда батареи. Осталось 39%. Ну что ж, нормально. Я думаю, сутки, а то и двое она продержится. Заглянув внутрь, я увидел испуганное лицо парнишки. «Ну привет, доцент!» Весело поприветствовал я его. «Добро пожаловать на неизвестную планету!» С первого взгляда на потерявшего память паренька стало понятно, что находится он не в самом лучшем состоянии. Видимо, несколько суток без пищи и воды очень сильно истощили его. Мой взгляд сразу же оценил бледность его кожи, сухие потрескавшиеся губы. Он что-то пытался мне прошептать, но пересохшее горло издавало какие-то хрипы. «Так, дружище, потерпи, сейчас все будет!» — Не обещаю и синтуки, но тебе сейчас не до капризов. Я спустился к воде и зачерпнул гостями немного жидкости. Муть после моей пробежки уже давно успела осесть. Я осторожно донес несколько глотков воды в ладонях и, наклонившись над капсулой, аккуратно влил ее парню в рот. Он тут же судорожно начал сглатывать, наверняка не самую вкусную воду в его жизни. — Тише, парень, тише, не все сразу. Что же мне теперь с тобой делать? «Быстро в себя ты не придешь, а от этой водички тебя еще и пронесет. Не сегодня, так завтра точно». «Спасибо», — услышал я шепот парня. «Да ладно, малой, русские на войне своих не бросают». Я спустился к воде еще раз и набрал еще горсть воды. Дав ему еще одну порцию, я при помощи своего топора поднялся на верхушку обрыва и снял с ветки кусок змеиного мяса, завернутого в шкуру. Спустившись вниз, я зубами оторвал небольшой кусок мяса и положил его в рот парня. «Держи, тебе нужно поесть. Понимаю, это не очень вкусно, но другого ничего нет». Сил на то, чтобы говорить, у парня явно не было. Он, понимающий, прикрыл веки, как бы соглашаясь со мной. «Ну вот и славно!» Поглядывая по сторонам, я время от времени откусывал небольшой кусок мяса и вкладывал его в рот товарища по несчастью. После пятого куска мяса я прекратил его кормить. Сразу много такой пищи тебе нельзя. Ты сначала это перевари. Тебе может стать плохо. Я так ко всему привычен, а ты неизвестно, где и как воспитывался. Как скажешь, еще все еще хриплым голосом ответил он. Значит, мы все-таки выжили. Ну, пока да. Нейросеть у меня установилась, а у тебя? поинтересовался я. Вроде и установилось, но пишет, что использование до достижения возраста 18 циклов ограничено. А чего с блоком управления капсулы не связался? Там же есть такая функция. Поинтересовался я. За двое с половиной суток, которые я тут пробежал, я чего только не перепробовал. Я же говорю, доступ ограниченный. Если бы не ты, я бы так и умер в этом ящике. Он попытался встать но смог лишь с моей помощью сесть в капсуле. Он осмотрелся по сторонам и глубоко вздохнул. «Здесь очень странно пахнет. Вроде и неплохо, но чего-то не хватает». «Шашлыка тут не хватает, братан. Нормального автомата и пары гранат, на всякий случай. Ну и какао с чаем!» – пошутил я. «Там еще одна капсула», – сказал паренек и кивнул в сторону реки да видел я она открытая и пустая почему интересно у нее автоматика не сработала и дверцы открылись я задумчиво посмотрел на небо очень скоро начнет темнеть, а вдвоем с парнем в одной капсуле мы не поместимся никакого укрытия поблизости я не обнаружил честно говоря я шел вдоль обрыва в надежде найти какую нибудь пещеру или что то вроде того. Мой взгляд сам собой вернулся к капсуле с открытыми дверцами, стоящей в воде. «Похоже, придется все-таки еще раз промокнуть», — пробормотал я и, подхватив топор, поплелся к воде. Добравшись до капсулы, я попытался связаться с блоком управления в надежде на то, что в нее остался заряд. Какова же была моя радость, когда я убедился в том, что заряда в капсуле осталось 16%. Причем капсула послушно выполнила команду, и у нее закрылись створки. После этого я тщательно прицелился и начал толкать ее таким образом, чтобы она упала верхней частью по направлению к берегу. Ох, и трудная эта работа — из болота тащить бегемота. Мне кажется, я сорвал у себя каждый мускул, пока пытался сдвинуть ее с места. Что бы я ни делал, у меня ничего не получалось, пока я не начал подкапывать ее с одной из сторон. Пришлось опускаться практически полностью в воду, чтобы руками разгребать грунт под водой. Выкопав достаточно приличную ямку, я принялся толкать эту махину. И, наконец-то, она дрогнула и начала плавно заваливаться в сторону берега. Как только она упала, подняв множество брызг в воду, я тут же дал команду на движки, выставив работу двигателей на одну секунду. На всякий случай я отскочил подальше. Капсула мелко завибрировала, в нижней части забурлила вода. Двигатели дали импульс, и она выстрелила вперед. Она доплыла практически до самого берега и уткнулась в грунт. Пришлось дать еще один импульс, чтобы она полностью оказалась на берегу, немного ниже той, в которой сейчас сидел парень и с интересом наблюдал за моими действиями. Два коротких импульса съели 2% энергии. В принципе, нормально. Открыв створки, я посмотрел на лужу воды, которая находилась в ней. Она захватила ее, когда я давал команду на закрытие створок. Ничего, с этим мы как-нибудь справимся. Велев парню посматривать по сторонам, я принялся черпать воду ладонями. Мне не очень-то хотелось лежать в холодной воде ночью. Я и так промок до нитки, а тут еще неизвестно, какие вирусы и болезни обитают. Целый час пришлось вычерпывать воду. А после этого я снял куртку и при помощи ее собрал остатки жидкости в капсуле и оставил ее проветриваться. На створке я также вывесил тщательно отжатую форму и берцы, оставшись сидеть во влагоотводящем термокомплекте. Его я тоже отжал, благо сохнет он практически моментально. Очень хитрая синтетика, пришедшая к нам в армию из комплектов спортивной одежды альпинистов. «Что и говорить, сегодня мне повезло». Эту ночь я смогу провести в относительной безопасности. Еще и парня спас. «Ты очень тренированный», — услышал я голос паренька. «И одежда у тебя странная». Но сейчас я только прихожу в свою прежнюю форму. У меня долгое время не было возможности следить за собой. Видел бы ты меня лет пять назад. Вот тогда бы да, тогда бы ты удивился. Я в училище неплохо раскачался, правда, потом подсдулся». «Что такое училище?» «Да, парень, нелегко нам с тобой придется». «Училище, друг мой, это место, где человек чему-то учится, получает какую-нибудь профессию. Давай лучше поговорим о другом. Я тут немного успел побродить по здешним местам и познакомиться с животным миром этой планетки. Днем я особо никого не видел, кроме одной большой змеи, которую мы с тобой только что ели». «Ну и насекомые. Если увидишь, что на тебя кто-то пытается сесть, надо как можно быстрее прикончить его или отогнать. Я чуть не сдох от одного такого укуса». «Ты меня понял?» Парень закивал головой. «Ночью здесь, я так понимаю, гораздо опаснее. Я, по крайней мере, проводил все время в капсуле. Сейчас мы таким образом и будем ночевать. Но дело в том, что заряда батареи надолго не хватит. Мой куда-то очень быстро испарился». Тут то же самое, и тогда нам придется искать убежище и как-то выживать в этом мире. Так что советую тебе схватывать все на лету и следить за тем, что делаю я. Не всегда я смогу тебе помочь, да и, честно говоря, погибать по-глупому мне тоже не хочется. Я, парень, не герой. Я солдат. Мое дело выжить и добиться цели любым способом. А цель у меня есть. «Какая?» – негромко спросил парень. Убраться отсюда, длинноухого аграфа навестить и спросить его за все. А что потом, когда спросишь? А потом вытащу ботинок у него из жопы и придумаю новую цель. Сейчас мне уж очень хочется встретиться с этим инопланетянином. Этот нехороший не человек меня током бил. Я вспомнил про браслет, который до сих пор был у меня на руке. «А ведь это тоже какое-то устройство. Может быть, оно даже с нейросетью может соединяться?» Я тут же погрузился во внутренний интерфейс и открыл папку сопряжения. Но в ней были только два блока управления спасательных капсул. Не свезло, видимо. Придется ходить с этим устройством и дальше. Прохладный ветерок довольно быстро высушил мое нательное белье, да и форма немного подсохла. Но местное солнце уже начало клониться к закату. Оставлять одежду снаружи я не решился. Вдруг какая-нибудь тварюга утащит. Лучше уж досушу ее завтра. Я аккуратно сложил форму в нижней части капсулы и начал инструктировать парня. «Значит так. Надо ложиться спать. Я сам закрою твою капсулу и оставлю только небольшую щель для дыхания. Понял? Ночью выходить из них мы не будем. Так что, если тебе нужно в туалет, иди сейчас». Я сам открою тебя утром. Ты все понял?» Паренек закивал головой и сказал, что в туалет ему не хочется. «Ну, как знаешь, наше дело предложить, ваше дело отказаться. И ночью, чтобы ни звука». Я закрыл его капсулу, оставив дыхательную щель. Потом забрался в свою и закрылся таким же образом. День выдался суетной, и сегодня я не стал прислушиваться к звукам, раздававшимся снаружи. И постарался сразу же уснуть. Привычку засыпать в любых условиях я выработал на войне. Несколько раз за ночь я просыпался от каких-то звуков. Видимо, капсулы заинтересовали какое-то животное, но они были для них слишком уж велики. Как только звуки прекращались, я опять засыпал. Особо я не переживал. Вряд ли здесь найдется такая тварь, которая сможет поднять и перевернуть капсулу, которая весит практически тонну. Тем не менее, выспаться мне удалось. Как только наступило утро, я выбрался из капсулы и выпустил паренька. Он тоже уже не спал и сразу же отошел немного в сторону и завозился с застежками своего комбинезона. Видимо, все-таки ему приспичило в туалет. Справившись с этим делом, он вернулся назад и, подойдя, уселся на капсулу рядом со мной. «Ох, думал, не дотерплю», — протянул он. «Бывает. Знаешь, что я думаю? Почему наши нейросети более-менее нормально работают? Ведь, судя по словам этого графа, на этой планете с этим делом какие-то проблемы. Причем работают они у нас обоих. Может, и те, кто перед нами спустился, тоже выжили? Не знаю, Джон, но почему-то я рад тому, что мы живы. Что мы будем делать дальше? Я не знаю, что тебе ответить». Он сказал, что нам надо будет связаться с ним через коммуникатор капсулы. Но что будет после этого? Вряд ли он полетит сюда за нами. Он просто убедится в том, что его эксперимент удался и свалит отсюда. А ведь еще, может, и браслеты эти... Я поднял перед собой руку, на которой было точно такое же украшение, как и у моего товарища. Активировать. А вдруг там не только электрический разряд? Он там что-то про препарат говорил. Я тогда спрашивал у него, что он будет делать, так вот, судя по всему, вытаскивать отсюда он нас не собирался. Хотел еще как-то использовать. Так что, вот так. — Тогда что же нам делать? — потухшим голосом спросил доцент. — Если бы я знал, еще несколько дней мы сможем тут переночевать, но нам все равно придется бросить капсулы и идти добывать себе пищу, искать нормальную воду. «Честно говоря, я бы не рискнул пить из реки. У меня, знаешь ли, паранойя на всякие инопланетные штуки. На моей родине снималось очень много фильмов про всякую инопланетную жизнь и живность. А что тут обитает, мы не знаем. Очень мне не хочется, чтобы у меня в животе выросла какая-нибудь дрянь». «Но я же пил эту воду. Это значит, что у меня в животе может вырасти что-нибудь опасное?» «Хрен его знает!» «Пока вроде нормально, но мне нейросеть писала, что есть какой-то токсин, и вроде как она с ним справилась». «Повезло тебе. А я могу ее активировать, но ни на одну картинку нажать не получается». «Может быть, еще получится. Будем думать, что дальше делать. В принципе, мы можем закрыть капсулы и пройтись. Мясо змеи, к сожалению, испортилось. Нам надо поискать какую-нибудь зверушку и попытаться ее прикончить». Предложил я единственный возможный выход из ситуации. «А это не опасно?» С тревогой в голосе спросил парень. «Опасно, не опасно, а без еды мы долго не протянем. Поэтому давай, дружище, вставай. Пойдем прогуляемся вдоль обрыва. Я иду впереди, ты через два шага за мной. Смотри под ноги. Идти нужно аккуратно. Старайся не наступать на ветки и поглядывай по сторонам». «Хорошо, я постараюсь», — согласился он. Пришлось надеть на себя слегка влажную и невысохшую форму и точно такие же берцы. «Ничего, одежда высохнет. А вот с обувью придется несколько дней промучиться». Я закрыл капсулы, уже по привычке проверил уровень энергии, и мы выбрались на кромку обрыва. Потеряться при наличии такого ориентира было невозможно. И я решил, что мы пройдем пять тысяч шагов, а потом вернемся. Так мы и пошли. Поначалу мой товарищ пер как танк, поэтому пришлось отвесить ему легкую затрещину и объяснить, что делать так не надо. Приказав ему смотреть под ноги и повторять мои движения, я убедился, что парень на самом деле смышленный и схватывает все на лету. Через пятнадцать минут он уже полностью копировал мои движения и старался не издавать ни звука при ходьбе. Видимо, потеря памяти положительно сказалась на нем. Пройдя запланированное расстояние, мы так и не увидели никакого животного и вернулись обратно. Пришлось попить воды из реки. Жрать хотелось все сильнее, и надо было решать, что делать. Сначала я хотел оставить доцента в закрытой капсуле, чтобы он меня не отвлекал. Но потом подумал, а что если я не вывезу? Если какая-нибудь тварь наподобие той змеюки меня прикончит, А парень так и останется запертым в капсуле. У него-то нейросеть не работает, так что придется все-таки углубляться в лес и добывать себе пищу вдвоем. По крайней мере, змеи здесь точно есть, хоть и не хочется с ними связываться. Паренек тоже не горел желанием оставаться и был согласен идти со мной. Не откладывая дело в долгий ящик, мы отправились в лес. По дороге я подобрал ему подходящую ветку, во всяком случае, если что, сможет использовать ее как дубину. Нам бы еще один элерон оторвать, но, к сожалению, на наших капсулах все они были целые. Еще и комбинезон у парня отвратительно желтого цвета. «А, э, где наша не пропадала? Пойдем!» Маршрут я не планировал, а просто шел по компасу в одном направлении перпендикулярно течению реки. В обратный путь пойдем так же. Еще около 7 часов до заката. Времени, вагон и маленькая тележка. Надеюсь, хоть что-нибудь съедобное мы найдем. Не может же быть так, чтобы в лесу ничего не росло. Хотя кто его знает? От этой планеты ожидать можно всего чего угодно. Через полтора часа движения мы совершили первую находку. Это оказался небольшой ручеек, Точно такой же, как и тот, что находил я. Мы с наслаждением утолили жажду. Вода нам после речной показалась просто божественной. Через полчаса следующую находку сделал доцент. Почему-то именно он первым заметил в стороне от нашего движения кое-что необычное. Свернув, мы приблизились к спасательной капсуле. Модель точно такая же, как и у нас. Значит, это один из тех, над кем производили опыты. Человека, который был в этой капсуле, мы нашли рядом с ней. Вернее, его останки. Обглоданная часть скелета лежала метрах в трех от капсулы. Судя по расцветке остатков одежды, это был один из прибалтов. Слишком уж характерная на них была одежда. Из этой находки мне удалось сделать несколько выводов. Во-первых, нам очень повезло, что мы до сих пор живы. Видимо, он погиб, как только выбрался из капсулы. Ну а второй вывод – плотоядные животные тут однозначно есть. Заглянув в капсулу, я на всякий случай проверил коммуникатор, но панель оказалась закрыта, энергии в капсуле не было. Делать было нечего, и мы пошли дальше. Временами мне казалось, что я вижу какие-то смазанные движения за деревьями. Я вертел головой из стороны в сторону, но так и не смог никого увидеть. Я запретил доценту со мной разговаривать, весь превратившись в слух. По моим подсчетам, мы удалились от реки уже километров на 5-6. Несколько раз попадались какие-то кусты с ягодами. Осторожно лизнув одну из них, я убедился в том, что они несъедобные. А Омерзительный горький вкус некоторое время преследовал меня. Я заметил еще одну странность. Насекомые не садились на меня, хотя и присутствовали иногда в воздухе. Парню же приходилось иногда от них отмахиваться, и к нему они спокойно подлетали. Только тогда, когда он был рядом со мной, они держались в стороне. Приблизительно на восьмом километре я остановился. И остановился я не просто так. Я увидел на земле следы. Причем следы эти принадлежали явно человеку. Причем человеку, одетому в обувь. Показав кивком головы на свою находку, я решил пройтись по этим следам. Возможно, это один из выживших. Честно говоря, следы выглядели странно. Я пытался копировать их, но выработать подобную походку не получалось. Слишком несуразно выходило. Следы уходили в сторону от нашего маршрута, но я пытался постоянно контролировать направление при помощи компаса и считать число шагов. Через час мы увидели это. Несомненно, когда-то это был один из тех, кто был в клетке с нами. Но как же он сильно изменился? Существо, которое раньше было человеком, передвигалось дерганой, шаркающей походкой, периодически припадая к земле и принюхиваясь. Видимую часть кожного покрова покрывали какие-то кровоточащие язвы. Видимо, его нейросеть не справилась, и тело его начало разрушаться. Может быть, он подхватил где-то тут какую-то заразу. Рукой остановив движение парня... Я поднес палец к губам, показывая ему, чтобы он не издавал ни звука. Медленно, пятясь, мы пошли назад. Идти мы старались максимально осторожно. Связываться с этим заразным типом мне очень не хотелось. Мы отошли уже метров на двадцать, когда под ногой у доцента что-то сильно хрустнуло. Я одними губами выматерился и впился глазами в бывшего раба. Он моментально отреагировал на звук. Несколько секунд он рассматривал нас, оставаясь на месте, а потом рванул в нашу сторону. Почему-то я был стопроцентно уверен в отсутствии у него добрых намерений по отношению к нам. Если этот токсин разрушает мозги, то сейчас перед нами уже не разумное существо, а дикий зверь. Искать причину его поведения было бессмысленно. Я резко скомандовал парню отойти подальше и не мешаться. В глазах паренька застыл ужас, пальцы судорожно вцепились в палку, а ноги не сделали ни шага. «Бегом!» — рявкнул я, перехватывая поудобнее свой топор. Инфицированный человек приближался настолько быстро, что я едва успел встретить его прямым ударом ноги в армейском берце и попытался проломить ему голову. Но не тут-то было. От удара его немного отбросило. Но он умудрился увернуться от топора и начал обходить меня по кругу. Отбежавший в сторону доцент остановился и с тревогой наблюдал за тем, что происходит. Я решил не ждать, когда на меня нападут, и сам пошел в атаку. Хоть он и был шустрым, но все-таки недостаточно. Мне пришлось сделать несколько обманных маневров, прежде чем мне удалось раскроить ему башку и, наконец-то, угомонить эту мерзость. Убедившись, что это существо не подает признаков жизни, я нашел глазами парня и увидел закономерную картину. Парнишка блевал, вернее, пытался. В нем давно уже не было твердой пищи, поэтому он и исторгал из себя воду пополам с желчью. Я подошел и похлопал его по плечу. «Ладно, ладно, доцент, привыкай. На этой планете придется убивать. А может быть, ты тоже хочешь превратиться в такую тварь?» «Не хочу». Задыхаясь, пробормотал парень в перерывах между спазмами рвоты. «Тогда соберись! это блевотина тебе не поможет. Ты только теряешь влагу. Нам надо возвращаться. Топать нам назад часа три». Кое-как он поднялся на ноги, и мы отправились в обратный путь. Я с тревогой посмотрел на небо, потому что встроенные часы на моей нейросети сообщали о том, что мы уже выбиваемся из графика. Небо начинало сереть. Верный признак того, что наступает вечер. Я решил ускорить наше передвижение. По моим расчетам, мы давно должны были выбраться к реке. Я был уверен, что все точно рассчитал. Но реки все не было и не было. Иногда мне снова казалось, что я что-то вижу периферийным зрением. То справа, то слева. Как будто мелькают какие-то силуэты. Но когда я останавливался и начинал пристально смотреть, то ничего не видел. Доцент тоже признался, что ему кажется, что он что-то видит. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что обстановочка начала накаляться. Теперь я точно был уверен, что мы заблудились. Как же я мог настолько ошибиться в расчетах? Даже когда мы шли по следам жертвы экспериментов, я постоянно считал шаги и следил за направлением. Дело в том, что двигаться, имея такой ориентир, как река, гораздо проще. А сейчас мы уже одолели лишние три тысячи шагов. «Значит, мы идем или параллельно реке, или удаляемся от нее?» «Но почему?» Я посмотрел на свой маленький компас и убедился в том, что он работает. Покрутил его на месте. Стрелка отклонилась так, как и положено. «Только если...» Посетила меня догадка. «Если где-то нет источника магнетизма...» На Земле тоже есть такие места, в которых компас может вести себя неправильно. Только вот ночью на Земле не так опасно, как тут». Я остановился и задумался, что делать дальше. «Полагаться на компас больше нельзя. Но можно попробовать идти в сторону этой магнитной аномалии. Возможно, что-то там есть. Никакого другого выбора, похоже, у нас не осталось». Я немного изменил направление движения, и мы потопали туда, куда указывала стрелка компаса. Вокруг становилось все темнее и темнее. Дневные звуки стали постепенно стихать. Видимо, относительно безопасные представители животного мира прятались. Очень скоро начали раздаваться совсем другие звуки, которые не сулили нам ничего хорошего. Время от времени я оглядывался на паренька, на лице которого нарастало беспокойство. Скорее всего, он не решался задавать мне тревожащий его вопрос. Ничего ему объяснять я не стал, а упрямо попёр вперёд через лес. Минут через пятнадцать, когда вокруг стало практически ничего не видно, лес внезапно закончился, и мы оказались на опушке. Сумраки удалось различить на небольшом удалении какие-то строения или их остатки. «Плевать, сейчас не до осторожности. Нам бы ночь продержаться». А вот в этих руинах мы укромное местечко как-нибудь да найдем, какой-нибудь закуток или комнатку. Минут через пять мы уже подходили к остаткам строений, напряженно прислушиваясь к любым посторонним звукам. Вопреки ожиданиям, вблизи строений оказались более-менее в приличном состоянии. Создавалось впечатление, что они были покинуты относительно недавно. Природа и время с осадками еще не успели ничего разрушить. Что могло произойти на этой планете, раз понадобилось разрабатывать способ присутствовать здесь? Может, тут, как в каком-то старом фильме про зомби, проводили какие-нибудь эксперименты, и что-то пошло не так? Хрен его знает. Лучше мы подумаем об этом завтра. Как сказала незабвенная Скарлетт О'Хара из старого фильма, «Рыскать по темноте – не самая лучшая идея». Обойдя первое же строение, мы обнаружили открытую дверь и осторожно заглянули внутрь. Я держал наготове свое оружие и готов был пустить его в ход при малейшем намеке на опасность. К счастью, никого в этом небольшом строении не оказалось, и мы вошли внутрь, закрыв за собой дверь. Через прозрачные окна, находившиеся довольно высоко над полом, проникало немного света, и мы попытались осмотреться и выбрать себе место. Скорее всего, когда-то тут что-то хранили, потому что тут стояли какие-то ящики или нечто подобное. Выбрав для себя наиболее удобное с моей точки зрения место, мы расположились прямо на полу и наконец-то смогли перевести дух. Я приказал парню отдыхать и поудобнее, перехватив топор, приготовился к дежурству.